Екатерина решила вопросы дворянский и городской, но не решила крестьянского вопроса так, как она того хотела. Еще в бытность великой княгиней в 1759-1762 годах Екатерина отрицательно выражалась про крепостное право. Противно христианской вере и справедливости делать невольниками людей. Уже в ту пору Екатерина прониклась философской идеей естественного права, в непримиримом противоречии с которым стояло крепостное русское право. Екатерина думала, что лет через сто крепостное право может кончиться. Она мечтала издать закон, который определял бы, что при передаче имения из одних рук в другие крестьяне освобождались от крепостной зависимости но действительность заставила Екатерину идти другим путем. Ее супруг 18 февраля 1762 года освободил дворян от обязательной службы. Как логическое последствие этого манифеста должна была быть жалованная грамота крестьянству. Крестьяне и стали ждать себя освобождающего их манифеста, а так как его не оказывалось, то появились слухи, что помещики скрыли этот государев манифест, и крестьяне стали волноваться. Волнения происходили в Тверской и в Смоленской губерниях. Тогда Петр III 19 июня издал манифест, коим опровергал эти слухи, непотребными людьми распространяемые, и заявлял, что он намерен помещиков в их владении нерушимо сохранять, а крестьян в повиновении им соблюдать. Через 10 дней после этого манифеста Екатерина революционным путем при помощи гвардии, то есть высшего слоя дворянства, вступила на престол. Что же оставалось ей делать в таких условиях, как не подтвердить манифест своего супруга? Что она и сделала 3 июля, какую-нибудь неделю спустя, после восшествия на престол. Между тем волнения крестьян все увеличивались и охватили Каширский, Тульский, Епифанский уезды Тульской губернии, Волоколамский уезд Московской губернии, Галецкий Костромской губернии, Вяземский и Южновский Смоленской губернии. Екатерина усмирять их послала князя Вяземского с солдатами и пушками. 8 октября Екатерина издала новый указ о пребывании крестьян под властью помещиков и велела читать его в церквях по воскресным и праздничным дням. Под впечатлением крестьянских волнений в 1765 году издан был закон о праве помещиков ссылать на каторгу своих крестьян и возвращать их за придерзостное состояние. Так, следовательно, крепостное право было не только не уничтожено, но и санкционировано и даже расширено. В 1767 году издан был еще новый указ, который запрещал крестьянам подавать жалобы на высочайшее имя. Но было бы ошибкой думать, что изданием этих указов Екатерина и ограничилась в разрешении крестьянского вопроса, который ставился на очередь ей самой жизнью. Эти указы изданы были благодаря сложившимся обстоятельствам, по требованию минуты. Но Екатерина не отступила от своего первоначального плана, только дала ему другое направление. Русская действительность показывала ей, что немыслимо было поднимать вопрос об освобождении крестьян. Можно было думать только об ограждении их от произвола. На это указывали ей и сановники. Я уже приводил вам записку Панина, поданную Екатерине в 1764 году, а в 1766 году она получила еще записку от Елагина. Елагин указывал на необходимость не только утвердить размеры повинностей, но и наделить крестьян землей. Эту реформу он предлагал начать с дворцовых крестьян. Елагин возлагал много надежд на то, что быт крестьян сильно повысится, если они будут работать на своей земле.